43 года назад. День боли. «Хочешь почитать вот этот детектив?» — спросил мужчина в киоске. Харди кивнул. «А ты не слишком мал для него?» «Мне восемь», — солгал Харди. «А теперь давай уже его сюда». «Ну, смотри». Харди положил на прилавок одну марку, остаток скопленных за это лето денег, и с серьёзным видом посмотрел на толстого продавца в киоске, стараясь выглядеть старше своих семи лет. Мужчина забрал марку и положил на стойку тонкую книжку в мягкой обложке. «Джерри Коттон. Покушение в Амстердаме». «Сдачу оставьте себе», — великодушно сказал Харди, свернул книжку трубочкой, сунул в задний карман брюк и пошел. За летние каникулы он прочитал уже три книжки из этой серии. Каждую неделю выходил новый выпуск. Харди понимал лишь половину написанного. но он обожал диалоги между Джерри Коттоном и его партнером Филом Деккером, а также описание погонь на машинах. Но больше всего ему нравились обложки. Когда вырастет, он тоже станет агентом, как Джерри Коттон. Харди вошел в дом, где жил со своими родителями. Так как оба работали, он мог проводить каникулы, как хотел. Его мать была официанткой в кондитерской, а отец работал в металлургической фирме, но не в бюро, а у станков. Хотя отец рассказывал всегда что-то другое, но Харди чувствовал запах его волос и видел грязь под ногтями. Его так легко не провести. В этом отношении он уже был как Джерри Коттон. Харди прошел через арку и оказался во внутреннем дворе. На горке сидели две куклы в голубых костюмчиках, а в песочнице играла девочка. У нее были пластиковые формочки и ведёрко с водой, и она собиралась строить песочную крепость. Харди встал перед девочкой и подождал, пока та посмотрит на него. «Привет, Нора!» Она заулыбалась. «Привет, Харди!» Девочка шепелявила, словно под языком у нее была вата, но его это не смущало. Мать Харди объяснила ему, что год назад, когда Норе было четыре года, она заболела скарлатиной, и у нее начался отит. Так как лечить ее начали слишком поздно, Нора оглохла на оба уха. Она не слышала ничего, даже взрыва петарды. Харди уже проверял. Но со своими белокурыми косичками, ярко-голубыми глазами и веснушками Нора не только выглядела невероятно милой, но была умной, как утверждала его мать, потому что за полгода научилась читать по губам. А так как Харди этого восхищала, он регулярно помогал ей тренироваться. Для того, чтобы у них было на это больше времени, в зимние месяцы он сопровождал Нору с ее родителями в бассейн «Аквамарин». За вход он, конечно, не платил, просто подлезал под турникетом. В бассейне они плескались и тренировали сложные слова и длинные предложения. Иногда Харди обманывал ее и формировал губами слова, которых не существует. Когда она понимала это, то сталкивала его в воду или била кулаками в живот. От ее маленьких кулачков ему было не больно, даже не щекотно, зато он сразу научил ее правильному удару, что большой палец лучше не убирать в кулак, а наоборот, класть сверху на кулак. Харди в этом разбирался. все таки он достаточно часто видел, как это делает его отец. Солнце отражалось от цепочки норы с подвеской в виде маленького серебряного крестика. «Поможешь мне с крепостью?» «Времени нет. Мне нужно прочитать новый детектив. Он только сегодня вышел». Она вздохнула. «Ты ведь даже не понимаешь, что там написано?» «Ну что? Я...» Харди замолчал. услышав голдящие голоса нескольких ребят, они жили в том же доме, были на пару лет старше Харди и на голову выше его. неторопливой, небрежной походкой они втроем подошли к песочнице и встали у Норы за спиной. Идиоты. Что случилось? – спросила она. Придурки снова пришли. Беззвучно одними губами произнес он. Лицо Норы напряглось. Тони и его друзья окружили песочницу. и начали насмехаться над Норой. Разумеется, она не могла слышать, что они говорили, тем более, как они это произносили. Но для Харди это звучало ужасно. Тони, этот говнюк, изменил голос и залепетал, как умственно отсталая девочка. «Привет, Харди! Я строю замок!» Харди чувствовал, как под кожей у него вздулись жилы. «Оу, оу!» — залепетал другой. «Заткнись!» — наконец закричал Харди. Все трое сразу умолкли. Медленно развернулись и подошли к Харди. «Оставьте его в покое!» — крикнула Нора, но они проигнорировали ее. Тогда Нора вскочила, в свои пять лет встала между Харди и Тони и сурово посмотрела на Тони. «Оставьте его!» Но не договорила. Тони с такой силой толкнула ее, что она споткнулась и деревянный край песочницы Упала на спину в песок и опрокинула ведерко с водой. Смотри! заржал один из парней и указал на Нору, которая лежала в грязной жиже. Спинка ее голубого платья была насквозь мокрая. Нора все еще грозно смотрела на Тони, но когда все трое начали злорадно смеяться, на глазах у нее выступили слезы. Только посмотрите на эту маленькую грязную девчонку! закричал Тони. «Ау! Ау!» Он неожиданно замолк. Это Харди его ударил. Вообще он просто хотел дать ему в грудь, но его кулак соскользнул с пуговицы рубашки Тони и попал тому прямо в челюсть. Тот закатил глаза, неловко упал и ударился головой о деревянный край песочницы. Послышался мерзкий хруст, и из раны тут же хлынула кровь. А Тони, наконец, закричал. «К счастью!» потому что Харди уже опасался, что Тони больше никогда не пошевелится. Но тот со искаженным от боли лицом схватился рукой за затылок, и за несколько секунд его волосы и пальцы покрылись кровью. Товарищи помогли ему встать, и втроем они убежали прочь. Харди протянул руку Нори и помог ей подняться из грязи. Он сразу же начал отряхивать песок с ее платья. «Не надо!» — остановила она мальчика и убрала его руку. «Ты такой глупый, Харди!» Харди взглянул на нее. Почему? Эти придурки тебя больше не обидят, и меня тоже. Я не об этом, если твой папа узнает. Ну, и пусть. Харди пожал плечами. Мой отец! Об этом он совсем не подумал. Нора с тревогой посмотрела на него. Тебе не стоило этого делать, но все равно спасибо. Она сунула руку в карман платья. и достала коробочку с мятными леденцами. — Это тебе. Я стащила у папы. Он привез их из Англии. — У соседского парня рваная рана на голове! — накричал на Харди его отец в тот же вечер. — ее пришлось зашивать. — Проклятье! Ты в своем уме! Я был у них, и чего только не выслушал от его отца! Харди красный как рак уставился в пол. «Тебе обязательно нужно драться. Ты станешь...» «Оставь мальчика в покое», — прошептала мать Харди из глубины комнаты. «А ты не вмешивайся!» — прикрикнул на нее отец Харди и разошелся еще сильнее. Его пальцы сжались в кулак, так как Харди учил нору, с прямым запястьем и большим пальцем сверху. Но в этот раз отец не ударил ни Харди, ни его мать, а вытащил жесткий ремень, из шлёвок брюк. «Значит, сегодня опять очередь ремня. Сколько ударов на этот раз?» Харди зажмурился, закусил губу и сжал кулаки. Первые удары были еще терпимы, но каждый следующий становился все невыносимее. Однако он не стонал и не плакал. Лишь стиснул зубы и думал о своем будущем и о том, в чем клялся себе каждый раз в таких ситуациях. Однажды он станет полицейским, или агентом, как Джерри Коттон, и будет наказывать таких, как его отец. Однажды. Скоро его задница начала гореть. Штаны не спасали, казалось, что удары сыпались на голую кожу. Тут из заднего кармана вывалилась книжка о Джерри Коттоне и упала на пол. Харди совсем забыл о ней. Книжка была уже порвана. Мятые страницы торчали во все стороны. Ему потребуется много скотча, чтобы привести ее в читабельный вид. Отец поднял книжку. «Вот это дерьмо ты читаешь?» — заорал он. «И тратишь на него свои карманные деньги? Или ты это украл?» Харди не ответил. Но из глаз у него полились слезы, которые он больше не мог сдерживать. Он заплакал. И на этот раз он был не как Джерри Коттон.